Глава 16. Объявляю вас мужем и женой, произнесла заведующая ЗАГСом с теплой улыбкой после того, как мы поставили свои подписи и обменялись кольцами. Можете поцеловать невесту? Я повернулся к Кате. Она стояла в свете золотистых лучей солнца в кремовом платье и казалась мне самым прекрасным существом на свете. Бережно взял ее ладони в свои и чуть склонился, чтобы поцеловать. Поцелуй был недолгим, легким, но таким чувственным, что в этот момент весь мир сузился до нас двоих. Я по-настоящему был сейчас счастлив. Вместе навсегда. Пронеслось в моих мыслях словно клятва. Только теперь я в полной мере осознал, что случилось. Мы расписались. Официально. Сергей и Екатерина Громовы. Моя жена. Отстранившись, я заглянул в ее глаза, и Катя, словно прочитав мои мысли, мягко улыбнулась. В этой улыбке, в ее взгляде я прочел отражение своих мыслей. Уже на улице я подхватил Катю на руки, и она, взвизгнув, со счастливым смехом обвела мою шею руками. Приглашенный фотограф тут же начал щелкать нас, запечатлевая этот момент. Затем мы сфотографировались со свидетелями Ваней и Наташей. Да. Они уже были супружеской парой, но мы с Катей решили, что плевать нам на эти приметы. Мы в них не верили, а законом не возбранялось брать в свидетелей супругов. К тому же мне и не хотелось никого другого видеть на месте Вани, потому что он стал мне настоящим другом. Катя же, пока я учился в Каче, сильно сблизилась с Наташей. Поэтому и она даже не рассматривала другие кандидатуры, сразу обозначив, что свидетельницей выбирает Наташу. К тому же у меня и других вариантов попросту не было. Все, кого я в теории мог бы позвать из холостых друзей, не смогли бы приехать в Москву в силу разных обстоятельств. Потом были фотографии с родителями, которые, как мне казалось, волновались больше, чем мы с Катей. Наши мамы то и дело спрашивали фотографа, «Все ли хорошо? Всех ли видно? Как лучше встать?» «Бедолага! Мне его даже немного жаль стало, когда я увидел его тоскливый взгляд». Затем было общее фото и поздравление. Сначала мы все вместе сфотографировались у входа в ЗАГС, затем у машины с куклой, и на этом все. Официальная часть подошла к концу. Поблагодарив фотографа и, наконец, отпустив его с миром, мы поехали домой, чтобы отметить в узком кругу близких людей создание новой ячейки общества, то есть нашу с Катей роспись. На празднование мы отвели только один день — субботу. В воскресенье мне уже нужно возвращаться в звездный городок. С Катей мы этот момент обговорили уже давно, но ну а наши близкие хоть и не знали обо всем, за исключением отца, но понимали, что я занимаюсь важным делом. Во время ужина мы разговорились о планах на будущее. Тогда я и обмолвился, что собираюсь подыскать для нас с Катей отдельное жилье. Наши отцы моё решение поддержали. А вот мать Кати, когда услышала об этом, тут же запротестовала. «Серёженька!» Да зачем вы будете снимать, ютиться где-то? У нас вам будет вполне комфортно. Мы с Георгием Петровичем. Она взяла мужа за руку, легонько сжала ее и посмотрела на него, словно ища поддержки. На выходные все равно уезжаем на дачу. Так что мешать вам не будем. А ты все равно приезжаешь в Москву только на выходные. Она перевела свой взгляд на мою мать. Вот уж у кого она нашла стопроцентное понимание. Пока Нина Павловна говорила, моя мать все время согласно кивала. Впрочем, я не был удивлен. Мать мне как-то рассказывала о том, насколько сложно им с отцом пришлось, когда они только поженились, а потом еще и я появился. Так что теперь она полностью встала на сторону моей тещи. Спорить с родителями в этот день не хотелось, да и логика в словах Нины Павловны была. Поэтому с таким временным решением я хоть и согласился, но мысленно твердо решил ускорить вопрос с жильем. Мне хотелось свой угол. Пусть и маленький, но это будет то место, где мы с Катей сможем быть семьей без оглядки на родителей. Несколько раз я начинал разговор с отцом, но все время нам кто-то мешал. Первый раз, когда мы сели за стол. Я только собрался отозвать отца в сторонку, как Катин отец поднял тост за молодых, и наша беседа заглохла в зародыше. Второй раз, когда мы перешли в гостиную с чаем. Я пристроился рядом с отцом, но тут Наташа попросила помочь переставить стол для сладкого. И момент был упущен. В третий раз я уже был полон решимости довести дело до конца, поэтому отвел отца в сторону, к окну и начал. Нужно обсудить кое-что важное. Отец повернулся ко мне и согласно кивнул. Но именно в этот самый момент кто-то решил позвонить. Георгий Петрович встал из-за стола и вышел в коридор. Отец проводил его взглядом, потом снова повернулся ко мне. что ты хотел обсудить», — спросил он. Я снова раскрыл рот, но тут в комнату вернулся отец Кати. Василий, тебя к аппарату, сказал он с таким видом, что я понял, дело серьезное. Отец коснулся моего плеча, сказав, что продолжим через пару минут. Я же сел на подоконник и прислонился затылком к окну. Что-то мне подсказывало, что сегодня с отцом мы уже не поговорим, хотя и готовился к этому разговору весь прошлый месяц и весьма основательно подошел к вопросу. Все это время я активно собирал информацию, пользовался не только книгами но и беседовал с сотрудниками Центра подготовки космонавтов, инженерами, технологами, инструкторами. Видя мое рвение и искренний интерес, они охотно делились деталями, которые не всегда входили в официальную программу. И пусть мне с моими знаниями это было не столь необходимо, но я понимал стратегическую важность такого подхода. Во-первых, нужно было освежить в памяти актуальные на 1966 год данные, чтобы случайно, не проговориться о том, чего я знать не мог бы. Во-вторых, если у отца или у кого-то еще возникнут вопросы об источнике моих знаний, то любой сможет подтвердить, дескать, да, Громов постоянно интересовался, задавал вопросы. Это даст мне надежное алиби и естественное объяснение моей прозорливости». Через пять минут отец вернулся. Ну да, я оказался прав в своих предположениях. С лица отца слетело все веселье и расслабленность, Он снова стал собранным, а между бровями залегла знакомая глубокая морщина. Из добродушного родителя он мгновенно трансформировался в заместителя начальника ЕККП, который был готов к любым неожиданностям. «Прошу прощения у всех», — сказал он, обращаясь ко всем собравшимся. Взгляд его на мгновение задержался на мне, и на его губах мелькнула извиняющаяся улыбка. «Но меня срочно вызывают на работу. Дело неотложное». Он обнял Катю, попрощался с остальными. Я вызвался проводить его до дверей, и уже там он негромко мне шепнул на прощание. «Завтра поговорим, обещаю». Я кивнул и пожал ему руку на прощание. Хотя и чувствовал легкую досаду, но я знал, что его работа всегда была и остается делом государственной важности. Завтра так завтра. Только я не понимал, когда именно завтра. Ведь с самого утра я отбуду в «Звездный». Вскоре после отъезда отца и мы стали закругляться. Гости разошлись по домам, а мы отправились спать. Но ну, а утро, проснувшись раньше всех, я тихонько попрощался с Катей, собрался и вышел из квартиры. Спустившись на улицу, я удивился, заметив у подъезда знакомый автомобиль. Подойдя поближе, я увидел дремавшего за рулем отца. Я легонько постучал по стеклу. Отец встрепенулся и зазирался по сторонам, не сразу поняв, где он находится. Когда он открыл окно водителя, я поздоровался. «Доброе утро. Ты что здесь делаешь?» «Как что?» — хрипло спросил он, убирая с пассажирского сиденья какие-то листы. «Я же обещал вчера, что мы поговорим сегодня. Садись». Я улыбнулся и поспешил занять место возле отца. «Все-таки он у меня кремень, мужик. Сказал, сделал. Весь в меня. То есть я в него. Короче, я и сам не до конца еще проснулся. Засиделись мы вчера». «Сергей, разговор серьезный? – спросил отец, когда мы отъехали. «Да, очень серьезный. Тогда, может, отложим его до приезда в звездный городок? Мне нужно переключиться и немного голову разгрузить, чтобы нормально воспринимать новую информацию. Считай, почти всю ночь не спал. Удалось часа три урвать, а в центре я весь день буду. Успеем поговорить в спокойной обстановке». «Ладно», — проговорил я, обдумывая его слова. «Если отцу нужно время, чтобы собраться, хорошо». Разговор предстоит серьезный, а мне нужно все его внимание. Но только откладывать нельзя, времени совсем мало. Отец искоса глянул на меня. «Принял», — ответил он, — «поговорим сегодня». Остальной путь до Звездного мы проделали, болтая о пустяках. По прибытии на КПП Звездного городка мы разошлись в разные стороны, каждый по своим делам. Разговор состоялся ближе к вечеру, когда наступило свободное время. Отец задержался, поэтому пришел ко мне в комнату сам. Мы с Власовым обсуждали весеннюю поездку на природу, где нас будут учить выживанию, когда в дверь негромко постучали. Через мгновение она приоткрылась, и в комнату заглянул отец. «Привет, молодежь! он шагнул внутрь. «Можно?» «Проходи», — сказал я, вставая с кровати. Увидев моего отца, Колька мгновенно вскочил на ноги, вытянулся в струнку и принял вид лихой и придурковатый. Все как по учебнику. Видя это, мой отец весело хмыкнул. «Товарищ главный конструктор!» — четко отрапортовал он. Я, сдерживая смех, картина и правда была призабавная, поспешил представить их друг другу. «Коля, это мой отец, Василий Игнатьевич Громов. Отец — это мой друг и сосед по комнате Николай Власов». «Ну, здравствуй, Николай. Как дела? Как подготовка?» Он протянул Власову руку. Коля слегка опешил, но крепко пожал ее. «Товарищ заместитель начальника комитета...» «Слушатель Власов докладывает. Подготовка идет полным ходом. все хорошо. Стараемся!» Выпалил он на одном дыхании. Отец сделал жест рукой, останавливая Колю и негромко рассмеялся. «Ну что вы, товарищ Власов, расслабьтесь. Вы же не на параде. Я сейчас ваш гость и пришел сюда как отец к сыну, а не как начальник». Коля выдохнул плечи его, немного опустились, и на лице появилась неуверенная, но искренняя улыбка но все равно он не мог до конца расслабиться. Для него Василий Громов был не чьим-то отцом, а фигурой колоссального масштаба, человеком, чьи решения влияют на судьбу космической программы. Это я, человек, который прожил большую часть жизни в другой реальности, чувствовал себя свободно в общении с такими людьми, как мой отец. А вот у Власова такого опыта не было. — Так точно, то есть понял, — сбился он и уже более свободно добавил. «Все действительно хорошо. Тренировки, учеба. Осваиваемся помаленьку». Он коротко глянул на меня. «Прошу меня извинить, Василий Игнатьевич, но мне нужно... Я парням обещал партию в шахматы», — соврал он, чтобы оставить нас одних. Отец, понимающе кивнул. «Конечно, конечно, не смею задерживать». Я одними губами беззвучно сказал Коле «спасибо». Он быстро вышел, плотно притворив за собой дверь. Отец прошел в комнату, окинул ее заинтересованным взглядом. «У вас тут вполне уютно», — отметил он. Его взгляд остановился на нашем рабочем столе, на котором возле книг и тетрадей стояли два макета, собранный из подручных средств самолет Як-18 и наполовину собранная ракета «Восток-1». Эти модели мы с Колей мастерили вечерами, когда хотели отвлечься от учебных нагрузок. «Ваша работа?» — спросил отец кивнув на них. «Да», — ответил я. «Наши сколи влечение. Он подошел и наклонился к столу, чтобы получше рассмотреть. Аккуратно взял восток, покрутил его в руках, оценивая нашу работу. «Неплохо», — резюмировал он. Отец положил макет на место и молча прошел к стулу. Развернув его так, чтобы находиться ко мне лицом, сел, закинув одну ногу на другую. «Так о чем ты хотел поговорить?» Вот теперь его голос стал строгим, деловым. Передо мной сидел не отец, а заместитель начальника ЕККП. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Комната внезапно показалась очень тесной, поэтому я встал и сделал несколько шагов, подбирая слова, потому что мой отец был человеком определенного склада ума. Инженер, прагматик, скептик. И если я хоть немного успел его изучить, то убедить его можно будет только фактами, логикой и железными аргументами. Эмоции на него не действуют или подействует, но слабо. А рассказать ему о том, что я из будущего и знаю исход наперед, конечно же, было нельзя. «Я хотел поговорить по поводу Комарова и запуска Союза-1», один. озвучил я тему нашей беседы. Отец откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Выражение его лица осталось неизменным, будто он ожидал чего-то подобного. «Откуда ты знаешь об этом?» — сурово спросил он. На этот вопрос у меня был заготовлен ответ. Я обвел комнату рукой. «А ты забыл, где я находился последний месяц? Здесь услышал, там услышал, провел свои исследования. Вот и сложилась картинка. Это не составит труда человеку, который привык думать и сопоставлять данные». Отец кивнул, принимая мой ответ. «Допустим, продолжай». Тон отца меня немного удивил. Я даже слегка растерялся, потому что ожидал немного другой реакции. «Так, ладно, меняем стратегию. Отбросив лишние сантименты, я встал напротив отца и тоже скрестил руки на груди. Разговор обещал быть сложнее, чем я предполагал. «Нужно отложить запуск», — в лоб заявил я. «Исключено», — категорично мотнул головой отец, и я снова опешил. До нынешнего дня отец всегда старался сперва выслушать меня, понять, обдумать мои слова, и только после этого он принимал решение. А тут... «Раз ты у нас такой осведомленный, и сопоставил все факты...» то ты должен знать, что это за проект. Стратегический. Он прошел все комиссии и этапы. Мы сами его утверждали. И Комаров давно готовится. Здесь нечего обсуждать. Я неверяще посмотрел наца. Мне хотелось крикнуть, что ты несешь. Даже сейчас, без знаний будущего, видно, что аппарат сырой. Никакой уверенности в успехе речи быть не может. Я мысленно отдернул себя, успокаиваясь и упрямо продолжил чекание каждое слово. Именно потому, что он стратегический и потому, что Комаров к нему уже готовится, я и затеял этот разговор. «Хорошо, я понял. Тогда давай конкретнее. Времени у нас обоих мало, поэтому опустим водные препирательства и перейдем к сути», — сказал отец, потирая лоб. «Отлично», — согласился я. «Мне и самому не хотелось плясать вокруг да около. Ты помнишь мои предложения по модернизации некоторых систем?» Отец кивнул. «Еще год назад я подбросил ему несколько идей» который, как мне казалось, он принял в работу. Часть из них была учтена в поздних модификациях. Какие-то еще на стадии рассмотрения, Сергей. Но при чем здесь союз один? Он уже практически готов. Вот именно что почти. Я слегка подался вперед. Об этом говорят и сами конструкторы, и экипажи. Не напрямую, конечно, но по намекам, по их поведению, по разговорам в столовой и курилках можно многое понять. Раз ты хочешь слышать суть, пожалуйста, я считаю, что спешка губительна там, где цена ошибки, жизнь человека и репутация страны. Ты же сам мне говорил, что всегда настаивал на максимально тщательной проверке даже самых мелких деталей, верно? А еще я помню, как ты говорил, что никогда не был сторонником авось. Или ты хочешь, чтобы история СР-16 повторилась?» Отец сжал челюсти, взгляд его стал острым, как бритва. Это был удар ниже пояса, и я знал, что ступил на офигенно тонкий лед. Но иначе было нельзя. Неожиданно для меня все мои слова уперлись в глухую стену непонимания, поэтому я и решил действовать жестко. Отец подался вперед и зло процедил. «И ты предлагаешь остановить проект? Сейчас, когда сроки горят? Когда?» «У нас приказ, Сергей!» «Приказ?» По прошлой жизни я помнил, что на Василия Мишина оказывалось давление, но ни в одном из источников я не встречал, что был отдан приказ запустить союз один. Чертовщина какая-то. И от кого я ее слышу? От отца, который, по словам Натальи Грачевой, сам призывал Королева слать куда подальше неразумные приказы. Неужели его настолько изменила должность? Нет, я в это отказывался верить. Нет, не остановить, — отрезал я, начиная закипать. Градус беседы постепенно повышался. Отсрочить. Весь этот месяц я не просто так сидел, сложа руки. Во время знакомства с Союзом я обратил внимание на одну существенную деталь, которая меня смутила. Поэтому я начал копать в этом направлении и проанализировал всю доступную мне документацию по Союзу-1. Не только теоретические характеристики, но и результаты стендовых испытаний, которые, кстати, весьма скудны для такой сложной и жизненно важной системы. Помимо этого, я задавал уточняющие вопросы нашим преподавателям, и ответы меня несколько озадачили. Отец нахмурился, слушая меня. Именно отказ парашютной системы стал ключевой проблемой, которая привела к гибели Комарова. На это я и решил надавить. На самом деле, союз один имел и другие конструктивные недочеты, которые вылезли уже потом, в полете. Но о них пока рано говорить. Сейчас мне необходимо было убедить отца хотя бы прислушаться ко мне. «И что именно ты там выявил, С язвительностью в голосе спросил отец. На это я не обратил внимания. Понимаю его чувства. Никто не любит слышать об ошибках. Тем более, когда о них говорит молодой пацан. «А еще...» За отец пытался скрыть собственное беспокойство. «Самолюбие самолюбием, но он прекрасно усвоил, что слов на ветер я не бросаю, и если о чем то говорю, то уверен в своих словах». «Я выявил проблему в парашютной системе», — ответил я, не реагируя на тон отца. «И я практически уверен в своих выводах. Вопрос не только в механизме выброса, хотя он имеет свои неточности». Вопрос в комплексной работе системы парашютирования после прохождения аппаратом плотных слоев атмосферы, да еще и в условиях, отличных от идеальных. Не мне тебе об этом рассказывать, но на всякий случай напомню, что парашютный контейнер расположен в обшивке спускаемого аппарата, которая после входа в атмосферу сильно нагревается. Тепловая защита, конечно, рассчитана, чтобы защитить отсек. Но если внимательно изучить методику испытаний, то есть один критический момент, который меня и встревожил. Отец кашлянул и поерзал на стуле. Похоже, они этот момент не учли. Либо было что-то еще, о чем я не знаю. Я подошел к столу и вытащил приготовленные мной чертежи. Отыскал нужный и ткнул пальцем в общую схему спускаемого аппарата. Смотри, испытания вытяжного и основного парашюта, насколько мне известно, проводились на макетах, которые не имели полноценной теплозащиты, имитирующей конструкцию корабля. Или, что еще хуже, имели какие-то подручные средства изоляции. Такие как ткань, фольга, картон или что угодно другое, но только несложную, многослойную теплозащитную оболочку. Я прав? Отец удивленно вскинул бровь и уже без раздражения подался вперед, заинтересованно вчитываясь в мои записи. Вот она. Теперь я уверен, что попал в точку. Отец знал об этой особенности. Многие знали, потому что время сейчас такое. Из-за спешки и отсутствия ресурсов для всесторонних испытаний приходилось выкручиваться и закрывать на некоторые вещи глаза. «Сын», — задумчиво протянул отец, — «подобные детали, спешки проекта, процесс нанесения, а затем и эксплуатации теплозащитного покрытия — это крайне тонкая вещь». «Ага», — подтвердил я, — «тонкая. И в теории эта деталь может стоить жизни». Ведь ты же и сам знаешь, что любые отклонения, микротрещины, а тем более неравномерность нанесения или посторонние включения, которые могут попасть в полость контейнера во время неправильной сборки и изоляции. В общем, все это может привести к изменению геометрических допусков контейнера. И на выходе мы получим то, что заложенные расчеты могут не соответствовать действительности. Я сделал паузу и посмотрел на отца. Он внимательно слушал меня, слегка наклонив голову, и беззвучно шевелил губами, будто просчитывая что-то в уме. Думаю, он понял, куда я клоню, или был близок к пониманию. А теперь давай подумаем, что произойдет, если контейнер парашютной системы, даже если он не расплавится, будет деформирован, или, например, поверхность, по которой скользит парашют, окажется липкой или шероховатой из-за технологических нарушений на производстве. «Это приведет к катастрофе», — пораженно проговорил отец и поднял на меня покрасневшие от недосыпа глаза. Механизм выброса рассчитанный на идеальные зазоры, и давление может заклинить. Вытяжной парашют в таком случае не выйдет, или выйдет, но не полностью. «Угу», — согласился я, внутренне радуясь тому, что наконец-то стена непонимания разрушена, и я узнаю прежний взгляд отца. А за вытяжным парашютом последует и основной. Их работа — это цепочка последовательных, идеально синхронизированных событий. Если вытяжной парашют застрянет, он не выдернет основной. Или выдернет его некорректно. Отец встал и поближе подошел к моим бумагам. Я сделал паузу, давая ему возможность самому все обдумать и просчитать варианты. «Еще представь себе такую ситуацию», — решил поднажать я. «Что если основной парашют застрянет в контейнере?» В таком случае запасной парашют, который должен выйти следом, может запросто запутаться в стропах основного, не вышедшего или не до конца вышедшего. И это уже будет не просто отказ одного компонента. Это будет системный отказ, который гарантированно приведет к гибели корабля. Ведь если только один парашют подведет, еще можно будет надеяться на второй, но если и второй станет бесполезен из-за первого, тогда это катастрофа фактически оба комплекта парашютов будут выведены из строя одним и тем же системным сбоем. Отец медленно, как в замедленной съемке, опустился обратно на стул. Он даже побледнел, а на лице читалась «смесь ужаса и неверия». Я же мысленно подбирал нужные слова, которые помогут отцу принять правильное решение. Сейчас я, как никогда раньше, сожалел, что у меня нет доступа к союзу один. Эх, если бы я только мог прямо сейчас оказаться на Байконуре и осмотреть корабль, зная, где именно искать проблему, я бы сразу указал на конкретные недочеты. Тогда уж точно запуск пришлось бы отложить. Я был всего лишь новичком в отряде, и вряд ли меня пустят на объект в ближайшее время. Но я решил пойти другим путем. Как там говорится, проси большего, чтобы получить желаемое. Именно так и поступлю». «Мне нужно убедить отца, чтобы он лично смотрел парашютную систему, раз уж я не могу сделать это сам. Но нужно сделать так, чтобы я напрямую об этом ему не говорил. В общем, я снова решил сыграть юного максималиста. Мне, как будущему космонавту, должны давать полную информацию о технике, на которой я, возможно, буду летать», — проговорил я с таким видом, будто не понимая, что для меня это пока рано. «Все это будет, но позже». И мне должны показать, каким образом проводились эти испытания. А еще было бы необходимо лично изучить отчеты по бросковым испытаниям. Проверить фотографии и видеозаписи, если они есть. И самое главное, мне нужно осмотреть реальный спускаемый аппарат. Сергей, ты вообще понимаешь, что ты предлагаешь? Выторощился на меня отец. Говорил он таким тоном, будто я призывал запустить человека в космос из пушки. Я, да, а ты. Спросил я, мысленно радуясь, что оказался достаточно убедителен в своей роли. «Мне нужно лично убедиться, отец. Я, например, хочу проверить нормальность выхода вытяжного и основного парашюта, а затем основного и запасного комплекта на одном из еще не отправленных аппаратов. А еще хочу посмотреть на чистоту поверхности контейнера парашютной системы, лично убедиться в отсутствии любых липких и шероховатых участков». «Перечислил я все». Что сделал бы сам, если бы мог добраться до союза один? «Да чтоб тебя!» Отец хлопнул ладонью по столу. «Ты сейчас предлагаешь не просто отсрочить полет. Ты хочешь вмешаться в процесс, который уже идет своим чередом. Да на заводе. А тем более на Байконуре никто не позволит тебе, слушателю отряда, осмотреть корабль. До такого контроля допускают только...» Попался. Я, глядя в окно, невинным тоном продолжил фразу отца. «Допускаю только главного конструктора или его заместителя, только того, кто принимает полную ответственность за все запуски». Отец так и застыл на месте с раскрытым ртом. Готовые сорваться с губ слова возмущения так и не прозвучали. Он медленно выдохнул и потер переносицу, прикрыв глаза. По сути, спор был окончен. «Вижу, что он понял, к чему я вел. Ему останется только самому все проверить, а я уверен, что так оно и случится. Найти неполадки, о которых я говорю, и отложить запуск. А потом они и остальные проблемы выявят. Я этому поспособствую». «Допустим, мы найдем какую-то неточность», — со вздохом проговорил отец, открывая глаза. «Допустим, ты окажешься прав. Что тогда?» Это же не просто тюбик зубной пасты, Сережа, чтобы его взять и поменять. Ну, я пожал плечами. Если я окажусь прав в своих предположениях, тогда вам придется снять парашюты, почистить люки контейнеров изнутри и пересмотреть процесс нанесения теплозащиты в этих зонах. Возможно, придется заменить парашюты на новые комплекты. Это сбой графика, я понимаю, но зато в данном случае никто не погибнет, и корабль будет цел. А если ничего из этого не сделать, Но я окажусь прав, тогда...» Я принялся загибать пальцы. «Погибнет человек, потеряем корабль, на который ушли ресурсы, и у нас не будет никакого результата. Точнее, он будет. Но на это уйдет гораздо больше времени, потому что нужно будет начинать с нуля. В итоге получаем потерю репутацию и дизмораль чуть ли не всей страны». Отец молчал. Его взгляд был устремлен в пустоту. Он переваривал мои слова. Я видел, что теперь он полностью разделяет мои взгляды на ситуацию. Смерть Комарова — это не просто потеря космонавта. Это удар по престижу, по моральному духу, по всей программе. А еще на кону стоял и ЕККП. Они только-только выбили финансирование, пообещали результат. А тут такой громкий провал в перспективе. «Я тебя услышал, Сергей», — глухо проговорил отец, не поворачиваясь ко мне. Но в данном случае решение зависит не только от меня. Все сложнее, чем кажется. Мне в голову пришла еще одна идея. Что если к этому делу подключить не только отца, но и тех, кто будет летать на кораблях, то есть космонавтов? Усилиями Сергея Павловича каждый из них получил инженерное образование. Они должны разбираться во всех тонкостях, к тому же они знают, как ведет себя машина на практике. «Послушай, отец», — заговорил я, присаживаясь на кровать, «А что если создать экстренную ревизионную комиссию?» Отец вскинул голову и непонимающе посмотрел на меня. «Я имею в виду, что можно позвать не только инженеров, но и пилотов-испытателей. Они, как никто, знают, как работают машины на пределах. Пусть это будет небольшой, но независимый орган, который проведет полную ревизию всех конструктивных особенностей парашютной системы, всех отчетов по испытаниям. Говоря это, я все больше убеждался, что такая комиссия при должных полномочиях сможет на время притормозить проекты, кто знает, может и без моих подсказок обнаружит все остальные проблемы. А потом они добьются внесения изменений, которые спасут «Союз-1» от катастрофы». «Это интересная мысль», — сказал отец, отворачиваясь от окна. По правде говоря, не ожидал, что разговор окажется настолько аргументированным. «Ты в очередной раз сумел меня удивить, но...» — он горько усмехнулся. «Докладывать наверх о возможном срыве графика...» Это задачка со звездочкой. Это будет удар по мне лично и по ЕККП в целом. Цена этого срыва — не только перенос сроков, но и гибель человека, отец. Сроки можно наверстать, а жизнь — нет. Ты сам учил меня, что нет ничего дороже точного расчета и безопасности, особенно в воздухе. А в космосе тем более. Если запуск не отложить, тогда это точно повлияет на всех. Смерть Комарова — вот что будет стоить нам всего. И престижа, и доверия, и луны. Я в этом твердо убежден. Когда я закончил, отец коротко посмотрел на меня. Да, он выглядел уставшим, но в его глазах наконец-то загорелся огонь упрямства. Мы оба молчали. Все, что я хотел сказать отцу, я сказал. Поэтому я решил, что лучше оставить его сейчас наедине со своими мыслями. Пусть подумает, взвесит все. Сейчас уже давить на него нельзя, иначе мы скатимся в банальную ссору. «Мне нужно пройтись», — бросил я, направляясь к двери. Отец лишь кивнул и снова отвернулся к окну. Выйдя в коридор, я практически нос к носу столкнулся с Олегом и Колей, которые с непередаваемыми выражениями на лицах уставились на меня. Видимо, наш разговор с отцом был слышен за дверью. Ну и ладно. Я прошел мимо них, кивнув им. Мне тоже нужно было побыть одному, переварить все. Разговор с отцом отнял у меня немало сил. Свою миссию я выполнил, и теперь все зависело от отца и его желания пойти против руководства.